Часть 3 Свейн осматривал мостик, ставший местом ожесточённого сражения, и отчаянно надеялся, что плазменные заряды не повредили важных узлов и не превратили превосходное судно в неуправляемую глыбу металла. План был хорош, по крайней мере лучшего наёмник не придумал, на чёрт возьми как часто он стоял на волоске, и как много в нём было переменных. Не заметят ли передвижение отряда от отважного Сэма к Эскалибуру? Успеют ли они ворваться внутрь, прежде чем судно взлетит? Не установлены ли на палубе автоматические турели? Множество вопросов, на которые у Блума не было ответов. Впрочем, им повезло, на этот раз они победили. После того, как Свейн впустил союзников на мостик, разделаться с оставшимися вавилонцами не составило труда, хотя и осталось их не сказать, что сильно много. Забившийся в дальний угол связист, один десантник, если не считать того, которому Блум отрубил кисть, да капитан. К счастью, противник оказался не готов к столь внезапному появлению с тыла, да и к технике боя при низкой гравитации тоже. Многие месяцы тренировок наёмник потратил, чтобы овладеть этим искусством. И теперь был благодарен Неону Круу за настойчивость. Куратор опередил это время на целый век и прекрасно знал, что за этой техникой будущее. Сейчас люди всё ещё цепляются за гравитацию, за то, что им привычно и понятно. Есть вверх и низ. Привычное притяжение в 1G. Привычные законы физики. Но отказавшись от всего этого, человек получает возможность манёвра. Битва так или иначе переходит в трёхмерную плоскость, не говоря уже о том, что оттолкнувшись при одной пятой G можно преодолеть куда большее расстояние за куда меньшее время. Скафандр, выданный на базе, лишь помогал маневрировать выбросами газа, если нужно изменить траекторию в полёте. Потери команды составили трое убитых и двое раненых. Сам Свейн отделался незначительным ожогом в области бедра, да наполовину разряженным силовым щитом, отразившим две иглы. Могло быть и хуже, впрочем, битва еще не закончена. «Боцман, за навигатора! Останови снижение и повисни метрах в 200 от Сэма!» Начал распоряжаться Свейн, встав на то место, где некогда было кресло капитана. «Система в порядке?» «Кое-что пожгло!» Отозвался новоявленный пират. «Нарулить можно! Справлюсь!» «Отлично! Кун, как плечо!» «Жить буду, Свейн... Эээ... Простите, капитан!» Отозвался присевший рядом со створкой боец. «Отставить формальности!» «Давай в кале обезболивающие из-за пульт! Мне нужен наводчик!» «Краш, ты за связиста!» «Вызови тех, что на отважном Сэме!» «Пора с этим кончать!» Сержант Войт Браун, командир десантников на Эскалибуре, был бывалым солдатом и побывал не в одном десятке сражений. Сейчас же он недоумевал, почему по ним не стреляют. Уже с полминуты их могли поливать жаркой плазмой, прожигая дыры в тяжелых штурмовых щитах. Или обстреливать из доисторического пулемета в надежде, что какой-то боец неосмотрительно высунется из укрытия. Могли, но не делали. Конечно, это хорошо, оставалось всего пара десятков метров до мёртвой зоны корабельных орудий, но по опыту сержанта, когда всё идёт слишком хорошо, жди беды. Он поймал себя на мысль, что ему было бы спокойнее под градом плазменных зарядов, чем сейчас в необъяснимом, пугающем спокойствии. Это как лезть в логово тигра. Он может напасть сразу, у входа в пещеру, и тогда все становится понятным, а может затаиться внутри, заставляя ожидать прыжка в любой миг, с любой стороны. «Будьте на чеку, парни!» – проговорил Войт по командному каналу. «Эти мерзавцы коварны, как марсианская гиена! Не нравится мне такое затишье! Высматривайте засаду, мины и ловушки!» Когда до открытого шлюза еще одна дикая странность – Оставался от силы десяток метров, показалась фигура человека, неуверенным шагом спускающегося по трапу. Оружие при нем не наблюдалось, зато в руках тот держал пруд 2 метра длиной с привязанной к вершине белой тряпкой. «Не стрелять!» – приказал сержант, переключаясь на общий канал. «Чего тебе надо?» Ответа не было, и Браун повторил вопрос. Опять тишина. Хотя если присмотреться, человек что-то говорил, вернее даже кричал, но через пузырь скафандра до 10 метров редкой атмосферы звук не доносился. Вскоре из судна показался ещё один. Белой тряпки у него не было, зато в поднятых руках тот держал выломанный откуда-то кусок пластика, на котором большими буквами написано «Мы у вас не стреляли, на корабле бунт, у нас нет связи, мы сдаёмся». «Командир, не нравится мне все это», — сообщил Капрал Бру. «Пираты те еще хитрецы. Не удивлюсь, если они хотят привести нас в западню». «Предложение, Капрал», — отозвался сержант. «Да в расход этих двоих. И идем на штурм. У нас сил более чем достаточно, чтобы взять этот корабль. А после уже будем разбираться, что за бунты кто стрелял». Браун раздумывал с полминуты. Благо их отряд уже вошел в мертвую зону плазмометов, и опасаться было нечего. Никакой жалости к проклятым мародерам он не испытывал, даже если они и правда невиновны. Лучше перестраховаться и убить десяток подонков, чем рисковать своей жизнью и жизнями своих людей. Сержант уже готовился отдать приказ открыть огонь, как кто-то из его людей встревоженно закричал. Сэр! Наш корабль! Эскалибур взлетает! Внутренние коридоры грузовой баржи корпорации и в лучшие дни не отличались уютом. Сейчас же, когда многотонное судно рухнуло с небес, развалины и вовсе казались мрачными. Смятые столкновением тоннели, многочисленные обвалы, заблокированные переборки и разбросанный повсюду промышленный хлам. Расставленные фонари комфорта не добавляли, скорее придавали свету всё окружающее безобразие. Ньют Даннерон, усевшись на твёрдый металлический ящик, то и дело теребил в руках рукоять плазменного бластера. Был у него друг из службы безопасности, Так вот он говорил, что ощущение оружия в руках всегда успокаивает, придаёт уверенности, силы воли. Ньют этого не ощущал. Скорее прохладная рукоять лишь напоминала о пережитом ужасе, а быть может и ужасе грядущем. Как предмет, единственное назначение которого убивать может успокаивать. Хотя возможно дело лишь в том, что Даннер он не умел им пользоваться. В тот момент, когда чертовы мародеры решили пострелять, представитель корпорации «Вавилон» третьего ранга распоряжался, работая рядом с обломками. Лишь чудом он уцелел в первые минуты. Чудом и стараниями Джона Коппера, своего младшего помощника. Тот сориентировался быстро и поволок ни на что не способного в тот момент даннеру на к барже, к единственному укрытию от плазмомета отважного Сэма. Лишь оказавшись внутри, под защитой, пусть смятого, но все же ультра-титана, Ньют заметил, как трясутся колени Джона. Он был напуган не меньше своего начальника, но все же не метнулся, сломя голову, куда глаза глядят, не застыл на месте и даже не бросил остальных, спасаясь сам. Может, в тот момент он думал о повышении? Возможно. В любом случае, парень его заслужил. Связь у Ньюта была, радиосигнал пробивался даже сквозь толстые переборки корабля, но облегчение это не приносило, скорее наоборот. Помочь в тот момент им никто не мог, а вот осознание того, что в какой-то сотне метров от их укрытия расположился вражеский корабль с неясными намерениями, оптимизма не добавляло. Кто знает, не придёт ли в голову двинутым пиратам войти внутрь да прочесать расчищенную от завала в территорию. Здесь ещё осталось несколько ящиков с грузом. Что будет тогда? Четверо менеджеров, нашедших в полутьме укрытия, стрелявших за свою жизнь всего пару-тройку раз, да и то в тире на корпоративах, вряд ли смогут оказать пиратам сопротивление. Остаётся лишь ждать. Чем всё закончится? и надеяться на Капитана Шу какое противное чувство беспомощность. «Чёрт, зачем я делаю это?» Пронеслась в голове Даннерона надоедливая мысль, зачем работаю на эту чёртову корпорацию, зачем соглашаюсь на такие задания? Можно убеждать себя сколько угодно в том, что это лишь форс-мажор, несчастливое стечение обстоятельств, что такое больше не повторится. Но разве молодой выпускник Лунной академии дипломатии и права не знал, что подобное вполне может случиться? Он не знал, на что соглашается, с улыбкой подписывая трудовой контракт и передавая его миловидной сотруднице отдела кадров Вавилона. В груди что-то противно защемило, и Ньют крепко стиснул рукоять Бластера от бессильной злости. Конечно же он знал. Люди нередко клеймят корпорации за то, что они подбивают сотрудников на разную мерзость, ведут непрекращающуюся войну между собой, бросают миллионы жизней и судеб в печь, лишь бы не затухало пламя их могущества и конкурентоспособности. Да, это так, это все знают. Вот только заставляет ли Вавилон под дулом плазмогана подписывать трудовой контракт? Разве нельзя в любой момент уйти, отказаться выполнить приказ, что тебе не по душе. Даннер он мог сделать это сотни раз, но не сделал. Потому что положение, деньги, жизненный комфорт для него превышает необходимость выполнять распоряжения, что не нравится, и рисковать жизнью там, где не хочется. Нью Даннер он всё это время прекрасно понимал, корпорации безразлична его жизнь, как жизни тысяч, десятков тысяч других винтиков большого механизма. Корпорации безразлично его мнение на переговорах с очередной мелкой фирмой или артелью независимых старателей. Вавилону нужен человек, представляющий его интересы, говорящий то, что нужно сказать, человек, от потери которого никто особо не обеднеет. За это Вавилон платил и платил достаточно, чтобы Даннер мог чувствовать себя успешным. Зачем он это делает? Зачем рискует жизнью, соглашается на роль пешки, которую не жалко? Ответ прост, если не заниматься самообманом. Делает ради жены и будущего единственного сына, ради двух любовниц на Луне и Венере, которым нужно дарить подарки за то, что они его терпят. Ради престарелой матери, уже третий год живущие лишь на лекарствах, и, конечно же, ради себя, чтобы чувствовать себя перспективным, успешным мужчиной. Как бы ни относились корпорации к своим сотрудникам, и на каком бы месте у них ни стояла человеческая жизнь, недостатка в новых шестеренках взамен старым не возникнет никогда. Если сегодня он выживет, уволится ли Нью Даннерон, займется ли чем-то другим, Пусть за меньшие деньги. Конечно же нет. Представитель корпорации Вавилон поднял взгляд на своих невольных компаньонов по убежищу и по их лицам понял. Они тоже. Мистер Даннерон, вы на связи? Заговорил встроенный в скафандр приемник настолько неожиданно, что Ньют невольно подпрыгнул. Да, кто говорит? Отозвался Тонт. Говорит сержант Войт Браун, сэр. Прошу вас подойти к трапу отважного Сэма. Боюсь, без ваших полномочий нам не обойтись. Сержант Браун в компании четверых десантников в тяжелых скафах встретил их прямо у выхода. Упрожженного плазменными горелками квадратного отверстия размером с ангарные ворота на дредноуте, через которое и тащился весь ценный груз. За спинами солдат Даннерону вновь стало спокойно. Возможно, прикосновение к оружию и не добавляло ему уверенности, но вот нахождение вблизи тех, кто этим оружием умел пользоваться, очень даже. Поэтому в шлюзовой отсек отважного Сэма вошёл неперепуганный лунный слизень, а знающий себе цену представитель корпорации Вавилон единственный представитель на этой чертовой планетке, если на то пошло. «Девять членов экипажа взбунтовались», — объяснял на ходу сержант, пока процессия двигалась по видавшей виды палубе мародерского корыта. «Они проникли на мостик, открыли огонь по нашим людям, переместили судно к обломкам баржи. Потом, видимо, используя рельеф местности, незаметно для всех покинули корабль, предварительно испортив все передатчики», в том числе и на индивидуальных скафах. Капитан Целлим он не мог ничего нам сообщить, а капитан Шуу не мог стрелять, так как при этом уничтожил бы и весь груз. Он отправил команду десанта захватить судно с поверхности, и в это самое время, добравшись до Эскалибура, бунтари атаковали фрегат. «Сожги их, сверхновая! Но там ведь остался Шуу и несколько бойцов, они должны удержать мостик, пиратов не так уж и много!» С надеждой в глазах предположил Даннерон, поворачивая голову к сержанту. «Мы тоже так думали. Должны были удержать, но, видимо, что-то пошло не так. Эскалибур был всего в сотне метров от нас, мы готовились к контратаке, когда он вновь начал подъем, а спустя минуту нас вызвали. Сэр, фрегат в руках пиратов! Но ведь тогда они могут!» Вновь сковавший Даннерона страх не позволил закончить фразу Но Браун услужливо продолжил. «Могут разнести нас парой залпов». Они вышли на связь, и я подумал, что вы здесь единственный, кто может принимать такие решения. Что это? Что скрывалось за последней фразой? «Я тупой солдафон, поэтому решать вам, сэр», или «Я не так глуп, чтобы принимать ответственность на себя». «Ты начальник, тебе и отгребать потом от совета директоров». Даннеран посмотрел в лицо сержанта и понял, что скорее второе, чем первое. Впрочем, дело это не меняло. Он действительно начальник. Настало время сделать то, для чего его и наняли – вступить в переговоры. Правда, он никогда не выступал с позиции слабого, но это уже в частности. На мостике был беспорядок. Сам этот мостик казался Ньюту одним большим беспорядком. Торчащие, оборванные и многократно перепаянные провода, старые пульты управления, потрескавшиеся сенсорные панели, затёртые сиденья и ржавые стены. Конечно, ультратитан не ржавеет. Это следы от коррозии, возможно, неумело заделанные дыры, оставленные плазмой. Слово «ржавчина», как и многие другие, используемые в космосе, перешли ещё из эпохи развития океанского судоходства – и тех пор накрепко вошли в лексикон. Битвы, судя по всему, на судне не было, по крайней мере сегодня, что даже удивительно, глядя на количество вооруженных мужчин, шныряющих туда-сюда. «Разрешите представить!» – проговорил Войд Браун, подаваясь вперед. «Это капитан отважного Сэма Гай Целлимон", указал он рукой на угрюмого мужчину лет сорока, больше всего сейчас напоминавшего побитую собаку. «Его старший помощник, офицеры корабля!» Сержант небрежно обвел ладонью еще несколько человек, всем видом показывая, что они не имеют ровным счетом никакого значения. Те не возражали. Похоже, они вообще хотели находиться сейчас где угодно, только не здесь. «А вот это!» Он выразительно ткнул указательным пальцем на главный экран. «Свейн Блум, главарь бунтовщиков». Виновник всего безобразия последних часов оказался средних лет мужчиной, гладко выбритым и с короткой стрижкой. Внешность характерно земная, если точнее Восточная Европа или Западная Азия. Может русский, хотя судя по имени скандинав. Лицо волевое, уверенное, с лёгкой усмешкой превосходства. Даннеран умел видеть эти вещи, как-никак опыт переговоров у него велик. Да уж... Похоже, сейчас полусотня вооружённых с ног до головы десантников надеются лишь на его умение вести переговоры. При этой мысли Ньют невольно усмехнулся. Личность важного представителя важной корпорации в настоящий момент брала верх над личностью лунного слизняка «Это и есть тот самый клерк, что у вас за главного?» заговорил пират с нарочитой небрежностью. За его фразой и тем, как она была произнесена, Так и читалось. Я слегка разочарован, но мне всё равно с кем говорить, потому что я на коне и у меня большая пушка. «Меня зовут Нью Даннерон. с вежливым кивком представился дипломат. «Вежливость никогда не бывает лишней, по крайней мере в начале разговора. Особенно, когда на тебя сейчас наведены торпеды и нацелены больше десятка плазменных пушек». «Да, я действительно уполномочен вести переговоры от лица корпорации «Вавилон».» «Вы, похоже, меня не поняли», – вздохнул скандинав так, будто его семилетний ученик в очередной раз неправильно решил данную задачу. «Переговоров не будет. Вы не в том положении, чтобы вести переговоры. Есть лишь мои условия». «Условия», – медленно по слогам проговорил Даннеран, попутно думая, что ему попался сложный, очень сложный собеседник. И каковы же они, мистер Блум? А условия просты, господа. Ваши люди перетаскивают две трети всех ящиков на полмили в сторону, мы грузим их на корабль и улетаем. В противном случае бронебойные торпеды этого красавца разнесут вас на мелкие, очень мелкие части. У меня есть контрпредложение, мистер Блум. Подавляя дрожь в коленях при упоминании торпед, заставил себя усмехнуться Ньют. Собеседник задал тон беседы, и чтобы не потерять лицо, Даннерон был вынужден его принять. «Вы совершаете посадку, переходите на своё корыто и уматываетесь отсюда на всей возможной скорости. Обещаю, что вас не станут преследовать. В противном случае вы станете пиратами номер один в Солнечной системе». За вами станут охотиться все, кому не лень, и вы не проживёте даже недели. Корпорация «Вавилон» не потерпит такого оскорбления от жалкой кучки мерзавцев». «Я так испугался, что чуть не обделался», – рассмеялся Блум, после чего Даннерон понял, что патрон выпущен в холостую. «Похоже, это не тот человек, которого можно легко запугать». Впрочем, дипломат лишь начал игру. Быть пиратом номер один в системе, конечно, весьма почётно. Вот только вряд ли вы сможете это устроить. На тех двух посудинах, что у вас в распоряжении, недостаточно мощности, чтобы передать сигнал на ближайшую станцию с поверхности Реи. Как минимум, вам нужно подняться, а лучше покинуть пределы колец Сатурна. Как вы сами уже догадались, я вам этого не позволю. «А даже если и передадите, что дальше? Изменить конфигурацию, внешний вид судна, купить новые документы. Это не так сложно, как вам кажется. Этот псих ведь там не один, правда?» Зашел Даннерон с другой стороны, продолжая смотреть на экран, но уже как бы мимо главаря бунтовщиков. «Сколько вас осталось? Неужели вы не видите, куда вас хочет затащить этот идиот? Вы станете пиратами, преступниками» которых по всем международным законам принято уничтожать на месте знаете сколько в среднем живут пираты по статистике меньше года а вы проживете и того меньше а думайтесь пока у вас еще есть возможность не ставьте крест на своей жизни из-за амбиций одного психопата передайте вашего говоря нам и вы все получите амнистию у меня достаточно полномочий чтобы это обещать Вы поддались дурному влиянию и всего-то. Напишем, что вы вообще действовали по принуждению и никого не убили. Всё закончится хорошо, только наденьте на этого пса ошейник. Свейн Блом выслушал, не перебивая. На лице его не дрогнул ни один мускул. Так можно было слушать прогноз погоды на Луне, находясь при этом на Марсе. Когда Даннерон закончил, он ненадолго задумался и обернулся назад. «Боцман, как насчет надеть на меня ошейник, да отдать на суд праведный этим порядочным господам?» «Ну уж нет!» – рассмеялся кто-то за кадром. «Ты чертовски удачливый кэпсер! Думаю, марсианский волкодав вроде тебя принесет куда больше пользы без ошейника!» Судя по раздавшимся со всех сторон смешкам, с Боцманом были солидарны многие. «Как видите, мистер даннеран мы отчаянные мерзавцы и сдаваться не собираемся». «Чёрт, ну хорошо. Похоже, вы все там полные психи!» Сделал выразительный жест руками Ньют. «Но неужели вам не хватает мозгов понять, что вы очутились в той же ситуации, что и капитан Шу сейчас назад? Вам нужен груз, но наши десантники не дадут его забрать. Стрелять в нас вы тоже не можете. То, что повредит судно, повредит и контейнеры». «Вы правы», — вынужденно согласился Блум. «Увы, как бы не прискорбно это признавать, но вы полностью правы. Нам не добраться до ящиков без вашего содействия и не уничтожить вас, заодно не подорвав груз. Вот только есть один нюанс, мы можем обойтись и без него. Новенький фрегат с верфей Цереры уже достойный трофей. Продадим барахло бывшей команды, запасные скафы десанта и лишнее оружие» берем то что останется от груза но ну на таком судне захватить торговый корабль дорожиться деньгами труда не составит конечно жаль добра поэтому я вам и предлагаю нам две трети и этот фрегат вам одна треть и ваша жизни по моему вполне справедливо у вас извращённое понятие справедливости мистер лум «Я не могу пойти на это, не могу добровольно отдать имущество корпорации, и вы это прекрасно знаете. Можете стрелять, но тогда вся мощь Вавилона обрушится на вас, никакой фрегат не спасет, и это вы тоже прекрасно знаете». «Дьявол, кажется, этот хорек в скафандре с нами шутит», — проговорил скандинав, поворачиваясь к своим людям. «Я был с вами любезен, расставил все акценты с текущей ситуации, но вы, похоже, мне не верите». «Кун, сделай из этой кастрюли друшлаг! Полный залп!» Первые секунды Даннерон думал, что это шутка. Чертовски глупая, не смешная шутка. Но изображение на мониторе дрогнуло, из динамика послышался характерный приглушенный звук запускаемых торпед. Ньют отчаянно посмотрел на сержанта Брауна и увидел в его глазах тот же страх, что сейчас окутывал его существо. «Нет». «Этого не может быть! Они не могли! Они не посмели бы!» Пронеслись в голове беспорядочные, отчаянные мысли. Вот только факты говорили сами за себя. Они это сделали. Смогли. Посмели. Они дали полный залп, и ему, Ньюту Даннеруну, осталось жить пару секунд. Дипломат присел, схватился за поручень как будто это могло уберечь его от прошивающих корпус бронебойных ракет. Зажмурился, как будто это остановило бы плазменные пушки, сжигающие человека за доли мгновения. Секунда. Две. Три. Даннеран не мог считать. По его ощущениям прошла целая вечность, прежде чем он услышал взрыв. Ньют содрогнулся и только потом осознал, Взрыв слишком тихий, слишком приглушенный, а он еще жив. Дипломат нашел силы открыть глаза, осмотреться. К своему удивлению, он не обнаружил бушующего пожара, прожженных плазмой дыр и обугленных тел. Всего лишь командный мостик старого корабля и кучка перепуганных людей на нем. С экрана безмятежно, все с той же слабой усмешкой превосходства взирал Свейн Блум, как удав на кучку кроликов. Неужели они промахнулись? Или это был простой блеф? Даннерон почти поверил в чудо, когда жуткий голос его помощника Джона Коппера заставил мурашки под скафандром забегать с новой силой. «Галилей! Его больше нет! Чёрт! Его больше нет!» Ньют бросил взгляд на экран поменьше, уже зная, что он там увидит. Яхта «Галилей» — судно, служившее ему уже пятый год. Судно, на котором все еще находилось полтора десятка людей, было уничтожено, разорвано на куски, будто строилось не из ультратитана третьего класса, а из дешевого пластика. Разлетевшиеся при низкой гравитации на сотни метров вокруг обломки обугленная каменная поверхность Реи и ни единого признака жизни. После такого не спасся бы никто. Застывший в хищной неподвижности Эскалибур на фоне громадного Сатурна заслоняющего звезды лишь дополнял зловещую картину. «Время торгов окончено, следующий залп придется на отважного Сэма», – проговорил Блум. В этом голосе не было угрозы. Всего лишь констатация факта Глядя в глаза этому пирату Нет, убийце Складывалось впечатление, что лишить жизни 15 человек для него Не труднее, чем раздавить жука Возможно, так и было Даннеран едва сумел подняться Ноги не слушались, колени тряслись А мурашки на спине устроили настоящую гонку Он уже не пытался скрывать страх Это было бесполезно Личность важного представителя важной корпорации ушла. Нет, растворилась. Как влага в пустыне. Вряд ли она вернется хоть когда-нибудь. Лунный слизняк Вот кем был Нью Даннером прямо сейчас. Я согласен. Черт вас всех дери, будь по-вашему. Проблеял он.